Стратегия. Апостол внимательно изучал показатели активности за прошедшие сутки. Он намеренно совершил провокацию с флешкой, чтобы понять, имеет ли Елена отношение к аномалии. Если она смогла уйти, скачав с него его состояние, потенциально и всплески могла вызвать психолог, без инициации понимания, какую энергию обрела». Чтобы обвинить бывшую в энергетическом воровстве и причастности к нарушению стабильности, нужны были не только аргументы, подтвержденные наблюдениями, но и желание уничтожить ее. Стремление устранить у него не возникло по двум причинам. Навредив ей клеймом «Ведьма», он приобщает свою дочь к этой касте. Второе. Если Елена войдет в сопротивление, она неизбежно окружит себя единомышленниками, которых проще будет нейтрализовать до восстания. Зачем собирать по одному, когда можно дождаться формирования конгломерата? До 24 июня дня Ивана Купалы Шабаша оставалось меньше месяца. Петр Сергеевич спокойно относился к сбору ряженых, но не к массовому пробуждению. Апостол был уверен, Он достаточно силен для того, чтобы решиться на необратимую трансформацию, в случае, если тучи начнут сгущаться вокруг него. Он сам для себя был и табельным оружием, и красной кнопкой, лишь с одной оговоркой. Решившись на выход из себя, будет признан профнепригодным, и его служба в отделе подойдет к концу. Никто не допустит контролю над ведомством человека, который не может управлять своей энергией. С этой точки зрения любые массовые пробуждения каждый раз сигнализировали о необходимости решать вопрос стратегически. Если он распахнет крылья, его салют подчиненные. Это четко прописано в должностных полномочиях. Людям не особо нравилась вероятность, в которой придется уживаться в режиме одной реальности с отличными от них особами, переставшими скрывать свои особенности. В этом плане апостол был солидарен с мнением людей. Героический поступок не повод к нарушению договоренностей. Допустив сосуществование мирное с одним из них, утратится здравость рассудка тех, кто не переступил грань. Их отдел справлялся исправно с удержанием границ, не позволяя нарушать покой граждан, готов ли он на подвиг ради людей, обнажить свою сущность во имя спасения человечества. Нет, глобализм, он актуален тогда, когда произошел отказ от эго. Апостол же всегда следил за собственными интересами при решении задач. Ему нужны были женщины сначала для того, чтобы собрать пирамиду своего величия из энергии спящих по возрасту ведьм. Теперь же цели были другими. Женщины отлично справлялись со снятием напряжения. В Анне изначально он рассмотрел объект, который хотел защищать, но после ее капризов и выставлений условий Петр осознал, в сути своей женщины, неважно какие, инопланетные, светлые, темные, все в поисках возможности управлять или использовать мужчину. Пролистал свежий отчет аналитического отдела. Не обнаружив в сводках аномальной активности – вычеркнул из списка подозреваемых имя Елена. Можно быть спокойным за участь дочери, мать ее не ведьма. Перешел к ознакомлению со стопкой рапортов от сотрудников. Егерь сосредоточенно смотрел на эхолокатор. Егерь сосредоточенно смотрел на эхолокатор. Еще немного, и его катер войдет в заповедную зону, где предстоит важная встреча. Ветер взъерошивал гребни волн, брызги воды обдавали тело мужчины при каждом прыжке лодки. Ворон, сидя на плече мужчины, недовольно каркал, сетая на водные процедуры. Золотистый колокольчик на канате побрякивал от тряски. На горизонте показался островок, окруженный корягами, прибитому к берегу водами реки. Эхолокатор запищал, оповещая сигналом о приближении отмели. Соскочил на песчаный берег, пришвартовал лодку к массивному бревну, покрытому илом. Навстречу вышел мужчина в плаще с накинутым на голову капюшоном в высоких рыболовных сапогах. «Доброго дня!» — поприветствовал егерь мужчину. «Доброго!» — отозвался мужчина в ответ, постукивая себя по плечу. «Гарик, иди к папочке!» Ворон перелетел на плечо, Радостно кивая головой и приподнимая крылья. Мужчина погладил рукой птицу, достал из кармана лакомство. Вот ведь помнит хозяина, не обманешь. Егерь сел на бревно. Как дела, Егор? Первая фаза операции идет по плану. Ребята выслеживают сотрудников, записывают имена и адреса ведьм. Скоро все данные будут у нас. План сработал. «Хорошие новости!» «Как Мирон?» Мужчина сел рядом. «В клинике лежал две недели. Сейчас при исполнении. Не думаю, что мне стоит выходить на связь с ним. Не хочу его подставлять, пока апостолы не взяли». «Хорошо. Не будем его отвлекать от дел. Попробую сам призвать. Может, откликнется, если не совсем засосало». Мужчина в плаще напряженно вздохнул. «Следующая гроза через месяц!» «Одина подготовил?» «Тот всегда готов». Егерь улыбнулся, посмотрев на Гарика. «Хорошо, работаем. Ежели что, жду птицу с вестью». Мужчина пересадил ворона на плечо собеседника. «Гарик, служи исправно». «Макар!» — прорал ворон, переступая с одной лапы на другую.